Горе-полк опять куда-то двинулся. У Лобанова была только одна мысль — в какую минуту придет смерть? Стыдно было, но временами охватывал дикий, мутящий голову страх, и хотелось бежать, бросить все и бежать подальше. А между тем еще завлекательнее, еще радостнее было бы бежать прямо вперед, со штыками наперевес, с бешеным «Ура!», не останавливаясь, не прячась за прикрытиями. О, вот тогда казалось, они все бы впереди размесли и разбили, и не было бы силы, которая бы их остановила. И одно такое яркое, жутко радостное мгновение развернулось перед ними сегодня утром. Широкую растянутую цепью они наступали на китайский хутор, окруженный копами. Этот хутор отбил за утро уже три русских атаки. Поле было усеяно нашими трупами. Кругом свистели тучи пуль, люди падали, но пожарцы перешли поле и начали смыкаться. Ротный выхватил шашку, коротко и резко крикнул «Ура!». Бурный громовый вопль вырвался из сотен глоток, и пожарцы ураганом бросились в штыки. Алешка Семирухин бежал рядом с Лобановым и свистел пронзительным разбойничьим свистом. Вокруг кувыркались и падали раненые, но все неслись вперед в том же грозно-воющем урагане. Это был миг бешеного, ярого восторга. Все были одно целое и могучее. Перед ними несся ужас, а за брустверами настала мертвая тишина. И вот, сжимая винтовки, они подбежали к брустверам, готовые крушить, колоть, бить прикладами. Окопы, Были пусты, совсем-таки пусты. Ни одного японца там не было, ни живого, ни мертвого. А стояли лужи крови, блестели рассыпанные патроны, валялись чугунные стаканы наших шрапнелей и фуражки с желтыми околышами. Опять загремело «Ура!» и пожарцы бросились вперед глиняным оградом с черными молчавшими бойницами. И там все было пусто. У ракитной рощи за врагом Равномерно трещали пулеметы. та та та та та та та та та та та та та Как будто большие швейные машины сосредоточенно работали там свою, никого не касавшуюся работу. А кругом падали люди и о стены щелкали пули. Остро хлопнуло что-то наверху, словно воронкообразный дождь коротко ударил оттуда и снова над пожарцами пошли лопаться, шапнели. Была суета. Сзади вливались резервы, солдаты, наклонившись, разбегались по хутору ища прикрытия. лабанов в попыхах не мог понять, отчего так трудно найти место, куда залечь. И вдруг сообразил, что все стенки, обращенные на японскую сторону, тщательно срыты. Он бросился за кучу щебни, следом за ним Алешка и еще двое. И они стали стрелять в рощу по пулеметам. Спереди и с боков... На хутор сыпались пули снаряды, везде в они трещали выстрелы, и никого не было видно. Чувствовалось, что завещая невидимая стена тесно облегает хутор. В этой невидимости было что-то грозно уверенное и предательское, и мелькали волнующие мысли. Не в ловушке ли они все на этом полуразрушенном хуторе с наклоном холма в сторону японцев, с отлого срытыми задними стенками окопов? То ли делает начальство, что нужно? Давя вздымавшиеся мысли, они лихорадочно стреляли по роще, стреляли в колян и в перебегавшие вдали темные фигурки. По хутору как будто крутился кровавый вихрь, полный грохота и сверкающих вспышек, из-за угла полоснесенной фанзы донесся протяжный крик «Отступать!» Кругом его подхватили «Отступать!» Жалуясь, и зловещий пугай понеслось по дворам и огородам. Поодиночке пожарцы стали выбегать из хутора. Но когда выбежали первые вдруг повскакали все и бросились бежать. И как это случилось, Лобанов не знал. Сразу вскочили на ноги Алешка и уцелевший товарищ. Тогда, пугаясь, и Лобанов быстро вскочил, словно от толчков. Второй их товарищ, прижимая руку к окровавленному боку, мутящимися скорбными глазами следил за ними. Бескровные губы без надежды шептали какую-то просьбу, а они, наклонившись, побежали во всю ночь, перепрыгивая через трупы и опрокинутые стенки.